Глава 25. Я задержалась после работы, чтобы убрать со стола босса последние чертежи, но сердце уже бешено заколотилось, когда увидела, как Алекс тихо вошел и приблизился ко мне. — Лея! — прошептал он и прижался грудью к моей спине. Я задрожала, но не смела брыкаться. Слишком волнительно, слишком интимно, слишком душно рядом с ним. Он резко развернул меня к себе и его рука мягко коснулась подбородка. Тогда я подняла лицо к его губам и тут же попала в ловушку милых глаз. Взгляд такой яркий, полный тепла, с едва заметным трепетом желания. Я все еще стеснялась, оттягивала момент интима между нами, но мы оба горели, и неясно, в какой момент сорвемся. Вместо губ любимый сразу коснулся горячим поцелуем шеи отчего телом прокатился мощный импульс, и яркий вздох разнесся эхом по кабинету. Я тоже до отчаянного зуда хотела его, но... «Алекс, мы же не дома!» Попыталась отступить, и он мягко прижал меня к столу. На слабую попытку сопротивления Алекс лишь ухмыльнулся и заткнул меня поцелуем. Сначала нежным, лишь хрупкое прикосновение губ, словно обещание, которое вскоре сменилось длинным, Уверенным потоком страсти. Влечение к мужчине ощущалось слишком остро. И постепенно я стала забываться. Терялась в моменте. Боюсь, что не дотерплю до дома. Пробормотал любимый, едва отрываясь от губ. Его руки в этот момент бесстыдно шарили по телу. А я дрожала от этих прикосновений, ощущая, как постепенно плавлюсь. Нотка разума все же стрельнула в голову. «Мы же в студии, Алекс!» Выдавила я, пытаясь прикрыть глаза от той дрожи, что катилась по коже нежными мурашками. Кто угодно может зайти. Слишком много разговоров. Слова прозвучали с вызовом. Он снова притянул меня за талию, и губы его нашли мои. Поцелуй стал глубже, горячее, что мир вокруг поплыл в мягких тенях ламп. И я правда забыла обо всем, кроме сладкого мига. Реально наплевала на условности. Неважно, где мы. «Не важно, чем занимаемся. Важно то, что мы оба хотим сгореть дотла». И в момент, когда Алекс собрался расстегивать пуговицы на моей блузе, дверь вдруг распахнулась глухим стуком. «Алекс, я!» Карина ворвалась в кабинет, будто к себе домой. И ее противный голос разорвал уютный момент. Пиявка замерла, ведь застала нас в объятиях. Даже несмотря на то, что я отскочила от Алекса, Но Карина успела увидеть, чем мы занимались, буквально мгновение назад. «Вот черт!» «Карина, в чем дело?» Он не был вежливым, его грубый тон ударил по барабанным перепонкам. «Рабочий день давно окончен, иди домой!» «Но я...» Она перевела на меня глаза и буквально пристрелила озлобленным взглядом. «Хотела обсудить дизайн. Ты же сам сказал, что сроки горят. Лея, выйди, нам с Алексом нужно обсудить работу!» Я и с места не сдвинулась. Работу она пришла обсуждать в нерабочее время. Пиявка, если я оскорбилась, то вида не подала. До последнего держала лицо. Но поскольку Алекс молчал, то снова предприняла попытку избавиться от меня. «Лея, мой проект строго конфиденциальный, а ты все равно не будешь ничего придумывать, так что будь добра, выйди!» «Тоже мне начальницу из себя возомнила!» Мне не жалко было уйти, если бы речь реально шла о работе. Но пиявка явно задумала пакость. «Ну, почему же?» – внезапно возразил Алекс, и Карина резко вскинула брови. «Лея мне сказала, что тоже попытается придумать дизайн мебели. У тебя ведь уже и наброски есть. Зачем наглаврешь Карине?» «Вот теперь я уставилась на него, как на инопланетное существо. Что-что? Какие наброски, идеи? О чем он?» «Я вообще не хочу быть дизайнером». Только взгляд Алекса был слишком красноречивым, безапелляционным, требовательным, но все еще нежным. Сдалась под его натиском. да, я решила попробовать». Я смотрела, как куба любимого постепенно растягивается в ленивой улыбке и зависла. Пиявка резко вернула меня с небес на землю. «Так это же прекрасно!» Карина хлопнула в ладоши а затем притворно взглянула на наручные часы. «Ой, и правда, что-то я засиделась! Всем пока-пока! Увидимся завтра!» Убежала так быстро, что я даже не успела ничего сказать, лишь удивленно моргнула и сразу уперлась глазами в Алекса. «Но я не хочу браться за разработку дизайна кухонной мебели, я...» -с -с Он приложил пальчик к моим губам и снова прижал к столу. «Просто сделай вид, будто работаешь». «А остальное оставь мне», — не дал мне возможности спросить, потому что в этот раз еще нетерпеливее заткнул рот требовательным поцелуем. И с каждой встречей мое сердце начинало биться чуть быстрее, томительнее. Как и постепенно крепла любовь к Алексу. Она укоренялась на сердце и в душе. Но через пару дней все это уже стало попахивать странной игрой. Он словно что-то планировал. Не спорю, каждый раз, как я заходила к нему то все заканчивалось невинными касаниями, шутками на грани флирта и его неизменным «Останься еще на минуту». Только вот что чудно. На своем рабочем месте я отсутствовала больше, чем полагается, но ни Дэн, ни кто-то еще и слова мне не сказал, будто так и надо. Может, я слишком много думаю? Да и Карина пропала из моего поля зрения. Нет, она была на работе, но мы перестали пересекаться. С ее стороны ни намека на ядовитые комментарии, никаких попыток задеть. Я пару раз проходила мимо ее кабинета и видела через стеклянные стены, как она скрупулезно водила стилусом по экрану, будто вырисовывала шедевр, а не кухонные шкафы. По крайней мере, девушка что-то делала, и кто знает, вдруг реально решила взяться за голову. А я по-прежнему не собиралась участвовать в новом проекте. Но Алекс не отставал. Однажды... Даже подложил мне на стол планшет с открытым макетом. Не моим, конечно. Но к нему была приписка. Отличный вариант. он там может, и отличный. Но я лишь пожала плечами и занялась своими делами. И вот мы снова на планерке. Я сидела ближе к двери, будто заранее чувствовала, что захочется сбежать. И Денис Юрьевич пришел, восседал с видом короля в центре переговорки. Он явно чувствовал предстоящий триумф. Даже Михаил удостоился этой встречи, хотя обычно он пропускал такие сборища. И из-за этого всего в воздухе витало что-то важное, но напряженное, как перед бурей. «Прежде чем мы начнем», — спокойно произнес Алекс, сложив руки перед собой, «я хочу поблагодарить всех за проделанную работу, особенно Карину». Она кивнула, склонив голову в демонстративной скромности, «а я чуть челюсть не уронила от неожиданности». Даже Аня ударила мне локтем в бок, как бы спрашивая, что, она реально работала и выдала нечто стоящее?» «Ты нарисовала очень амбициозный проект», — продолжал Алекс, «и, признаться, у меня возник интересный вопрос». Карина напряглась, но быстро натянула улыбку. Подвох ощущался настолько остро, что даже у меня волосы на теле встали дыбом. «Как-то это подозрительно. Какой вопрос?» Хоть и пыталась изобразить спокойствие, только пальцы слишком плотно сцепились в замок. Удивительное совпадение. Алекс медленно встал, открыл ноутбук и развернул экран к команде. «Вот это было на рабочем планшете Леи!» Он крикнул, и на экране появился эскиз. «Тот самый, который несколько раз я уже видела у себя в планшете. Но разве не Алекс его загрузил туда?» «А теперь он включил второе изображение». Давайте посмотрим на оригинальный проект Карины. И это, оказалось копия первого. Только цвета изменены и пара ручек на шкафчиках для большей оригинальности. «Алекс, я...» Карина подскочила и ткнула в меня пальцем, заорала, как ненормальная. «Лея, как это понимать? Ты что, украла мой проект? Ты же говорила, что даже пробовать не будешь, а теперь снова пытаешься подставить меня?» Я даже вставить ничего не успела так как офигела да не менее. К счастью, Алекс продолжил. Я провел собственную проверку, и лог планшета показал, что файл Леи был скачан ночью с ее рабочего аккаунта и с рабочего ноута, который почему-то был активен, пока Лея находилась дома. А на твоем все это появилось уже сегодня ранним утром, и в начале рабочего дня ты с радостной улыбкой пришла ко мне, предоставила готовый файл. Он говорил спокойно, но в каждом слове отчетливо звенела сталь и ощущался упрек, а я практически не могла дышать. Так это и был его план — разоблачить Карину, поймать живца. Понимая, что коленки дрожат от волнения, прижала к ним ладони и глубоко задышала. А будет ли разоблачение на мой проект? Или это уже невозможно? А теперь объясни, пожалуйста». Зачем ты взяла чужой проект и выдала за свой? Жестко потребовал ответ, что аж некоторые в переговорке вздрогнули.